Коммуникет ТАСС Суворов рассматривает коммуникет ТАСС от 14 июня, в котором отречались слухи о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом, в качестве первого выстрела войны, сделанного русскими. Его утверждение, абсурдное, как должно быть уже ясно читателю, заключается в том, что к началу июня Сталин якобы понял, что его приготовление к освобождению Европы больше невозможно скрывать. По его мнению, наивный коммунике Сталина имело целью секретно сообщить тысячам своих офицеров, а заодно и германской разведке, что Советский Союз нападет на Германию в 1942 году. Другими словами, он не мог скрыть свои действия, но мог скрыть дату. На самом же деле Сталин уже не мог притворяться, что не видит сосредоточения немецких войск. Исчерпав все средства, имевшиеся в его распоряжении, он выпустил знаменитый коммуникет ТАСС. Цель коммунике была двоякая – добиться того, чтобы немцы также сделали заявление, отрицающее агрессивные замыслы, и подемонстрировать им, что Россия не сговаривается с англичанами, а в соответствии с желанием Гитлера пресекает слухи о готовящейся войне. Молотов дал довольно точное объяснение причин, которые заставили Сталина опубликовать это коммунике. Сообщение ТАСС нужно было как последнее средство – Если бы мы на лето оттянули войну в осени, было бы очень трудно ее начать. До сих пор удавалось дипломатически оттянуть войну, а когда это не удастся, никто не мог заранее сказать, а промолчать значит вызвать нападение. Майский в своих мемуарах преувеличивает важность своих предупреждений Сталину. Он умышленно вводит читателя в заблуждение, стараясь заставить поверить в то, что 10 июня он отправил в Москву шифровку молни с сообщением о тех конкретных разведывательных данных, которые ему сообщил Кадаган. Поэтому, утверждает он, легко представить себе его крайнее изумление Сталинским ответом в виде коммюнике, опубликованного 14 июня. Но ведь Комменике было логической кульминацией собственных взглядов Майского, которые приписывал слухи Черчиллю и английскому правительству. Более того, он сам был источником той скомпилированной информации, о которой шла речь в Комменике. Встреча с Раскадаганом, во время которой появились сомнения в верности его оценок, произошла только 16 июня. Майский пару раз повторяет в своих мемуарах, что стрела в направлении Англии, с которой начинается коммунике, не оставила места для сомнения, что оно было ответом на предупреждение, сделанное Кадаганом. Его одержимость этим коммунике резко выделяется на фоне очень поверхностного изложения событий, приведших к войне. Этот перекос маскирует тот факт, что важная встреча с Кадаганом, на которой Майскому были улучшены подробные доказательства сосредоточения немецких войск, произошла не 10 июня, как он утверждает, а лишь 16-го после публикации коммюнике. Откровенная фальсификация, которой прибегнул Майский, связана с его попыткой возложить на Сталина всю вину за ошибочную оценку немецких намерений. Майскому и самому, несомненно, есть за что держать ответ. Ключ к совершенному им искажению можно найти в общей установке коммунике и в его исключительно тщательных формулировках. Стрела, которая якобы так озадачила Майского, заключается в следующих словах. Еще до приезда английского посла в СССР, господина Крипса в Лондон, особенно же после его приезда, выделена автором, стали муссироваться слухи о ближайстве войны между СССР и Германией. Эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой, в сил, заинтересованных в дальнейшем расширении войны. Крипс прибыл в Лондон только в ночь на 11 июня, и коммунике имела в виду заголовки в английской печати 12 июня, намекавшие на то, что заметно определенное обострение германо-советских отношений. В «Санди Таймс», например, под заголовком «Возвращается серг Крипс, возможны переговоры с Россией, надежды на улучшение отношений», писала в своем комментарии, что Россия стремится к улучшению отношений с Англией, чтобы воспрепятствовать германской агрессии. Составление обзора печати и оценки комментариев английской печати могли исходить только от Майского. И в разговоре с Макдональдом, политическим корреспондентом «Таймс», который действительно происходит вечером 12 июня, Майский с горечью осудил этот, как он считал, трюк «Форин офис», проделанный вчера утром со всеми газетами. Такая официальная кампания, несомненно, произведет наихудшее возможное впечатление в Москве. Попытки Макдональда доказать свой независимый статус оказались безуспешными. Посол писал в заключении Макдональд выглядел немного обиженным, что я пытаюсь втолковать ему такую чушь. Он явно не верил мне. Майский продолжал приписывать Черчиллю нарастающие волны слухов, вызванных внезапным прибытием Крипса в Лондон. 7 июня Черчилль устроил брифинг для журналистов. Высказанные им заявления были такими же, какие он сделает в парламенте 10 июня. В ответ на настойчивый расспрос о ходе войны, Черчилль высказал предположение, что лучше всего предоставить дело естественному ходу событий. Столкновение между СССР и Германией неизбежно. Концентрация немецких войск на советской границе идет быстрыми темпами. Надо выждать. Майский считал, что в этот момент Черчилль дал указание министру информации Даффу Куперу организовать кампанию о близости войны. Отдел печати Foreign Office получил из своих контактов с представителем ТАСС в Лондоне четкое впечатление, что советское посольство подозревало английское правительство в распространении сообщений о надвигающемся столкновении для того, чтобы вовлечь Россию в войну. На следующий день, то есть все еще до выхода коммюнике, Майский выскрыл Идену свою озабоченность относительно характера сообщений, которые его правительство вряд ли воспримет как представляющие независимые точки зрения. Очевидно, в этом предположении содержалась доля правды. Форен-офис, что было неизвестно Крипсу и, может быть, Идену, устроил брифинг для прессы. О мотивах этого шага. Можно только догадываться, но Кадаган, по крайней мере, как он подкровенничал в своем дневнике, питал надежду, что русские не подпишут соглашение на тех переговорах, которые они, как думали англичане, вели с немцами, поскольку я весьма желал бы, чтобы немцы там бы расстратили свою мощь. Слухи действительно могли навести на подозрение в том, что Англия ставила себе целью поощрять немцев двинуться на восток. Эти слухи в основном отражали мнение английской разведки, что блицкриг в России явится легкой кампанией. Разведка считала, что захват Москвы и окружение советских войск произойдет в течение трех-шести недель. Несмотря на свои объявленные цели, коммюнике было предназначено в первую очередь для немцев. Печать оно было дано на 14 июня, а немецкому посольству в Москве Шульенбургу вручено на день раньше. Его целью было вызвать реакцию Германии на признание Советского Союза, что ему известно о сосредоточении немецких войск. Надежды на это могли быть вызваны запиской, направленной Сталину народным комиссаром военно-морского флота адмиралом Кузнецовым, и содержащей информацию из советского военно-морского отряда в Берлине о немецких планах вторжения. Кузнецов, однако, полагал, что сведения являлись ложными и специально направленные по этому руслу, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР.